Ну, и их ободнение проявляется прежде всего в том, что человек впадает в одержимость страстью. Страсть есть болезнь воли, есть утрата или ограничение свободы. Извращается иерархия естественных сил души. Разум утрачивает способность и силу контроля над низшими силами души человек страдательно пассивен, то есть безстрастно подчиняется стихийным силам своей природы, увлекаемый ими. Он кружится в беспорядочном движении этих сил. Это связано и с духовным ослаблением. Немщи воле связано с неведением разума. Человек забывает и теряет способность созерцать и узнавать Бога и божественное в его сознании, переполнено чувственными образами. Грех и зло есть движение вниз и от Бога. Человек не только не преображает и не одухотворяет мир или природу, где он был поставлен священником и пророком, не только не поднимает природу выше её уровня, но и сам снижается, опускается ниже своей меры. И призванный к обожению, он уподобляется скотам бессловесным, призванный к бытию избирает небытие. Созданный из души и тела, человек в грехопадении утрачивает свою цельность, раздвояется у него грубее, переполняется земными или землистыми и чувственными образами, и самоё тело грубеет. В этих общих заключениях о природе и характере зла преподобный Максим только повторяет принятые и общие мнения. Оригинально у него только настойчивое ударение на волевых моментах, и это позволяет ему с большей последовательностью развивать аскетическое учение о подвиге как преображении именно воли. Вообще, в своей антропологии преподобный Максим всего ближе к Григорию Низкому. Страница 220. «За грех, то есть за грех произволения, человек облечен был в кожаные ризы. Это и есть немощь естества, его страдательность, грубость, смертность. Человек вовлекается в сам водоворот природного трения». Страдательность его есть некое имманентное обличение страстности, разоблачение ее внутренних противоречий. Тление человека всего яснее сказывается в его греховном рождении от семени, то есть от похоти мужеские и от сладострастия по образу скотов бессловесных. Сравни у Григория Низкого. Именно через это греховное рождение тление и немощи естества распространяются и как бы накопляются в мире. Для преподобного Максима Рождения есть некий синоним первородного греха греховности. Объективный грех есть безысходность страсти, роковой круг от сласного рождения в обеззаконии, грехе и через тление до тленной смерти. И это прежде всего должно было быть исцелено через новое оживление, через вхождение жизни в область смерти. Однако свобода человека не угасла в грехопадении и в грехе, она только ослабела. Лучше сказать, очень возросла инерция естества после грехопадения. Оно насквозь проросло побегами неестественных парафизических страстей, а тяжелело. Но способность свободного движения, обращения и возвращения не иссякла и не была отнята. В этом залог восстания и высвобождения из-под власти тления и греха. Избавляет и освобождает Христос, но это избавление каждый должен воспринять и пережить в самом себе творчески и свободно. Именно потому, что это есть освобождение, выход на свободу из подрабства и гнёта страстей, переход от пассивности к активности, то есть от страдательности к включённость в круговорот блиสловесной природы, к подвижности, к творчеству и подвигу. Преподобный Максим всегда ясно различает эти два момента: естество природы и произволение воли. Естество исцелено и уврачёно Христом раз и навсегда, без актуального участия отдельных лиц и даже независимо от их возможного участия воскреснутые грешники, но освободиться каждый должен в личном подвиге. К этому освобождению и призывается каждый: о Христе и во Христе. Второе. Христианская жизнь начинается новым рождением в крещальной купели. Это есть дар Божий. Это есть участие в непорочном и чистом рождестве Христовом от Девы. Но к крещению надлежит приступать с верою, и только через веру воспринимаются преподаваемые дары духа. В крещении преподаются силы для новой жизни или возможность новой жизни. Но осуществление ей задачи свободного подвига. Человеку даётся благодать безгрешности. Он может уже и не погрешать, но он должен и действительно не согрешить. Он должен усовершиться, должен исполнить заповеди, а действовать творить в себе добрые начала. Страница 221. Благодать через таинства освобождает человека, отрывает от его первого Адама и сочетается со вторым. Она поднимает его над мерами естества, и бы уже начинаются обожение. Впрочем, это есть только исполнение самого естественного призвания человека, ибо и создан он за тем, чтобы перерасти самого себя, чтобы стать выше самого себя. Именно поэтому действие благодати не может быть только внешним и не бывает насильственным. Благодать предполагает взыскание и восприимчивость, и она пробуждает свободу и возбуждает и оживляет произволение. Именно произволение и есть хранитель благодати. Синергизм произволения и благодати, преподобный Максим считает, самое очевидным. Дары, подаваемые в таинствах, должны быть удержаны и возвращены, и только через произволение они могут проявиться, претвориться в действительность нового человека. Таинство и подвиг это два неразрывных и неотделимых момента христианской жизни снова путь божественного с нисхождения и человеческого восхождения и таинственная встреча Бога и человека во Христе. Это относится и к вечной жизни каждого христианина. И в каждой душе должен как бы вновь родиться и воплотиться Христос. Сравни у апостола: "Но живёт во мне Христос". Это относится к сложению церкви как тела Христова. В ней воплощение неразрывно длится и исполняется. Но Бог, снисходящий и нисходящий, должен быть узнан и признан. В этом тема подвига и истории, движения навстречу, самоотречения ради обожения. Третье. Подвиг есть прежде всего борьба со страстями. Ибо цель подвига есть именно без страсти. Страсть есть ложная установка воли, обращенная к низшему, к чувственному, вместо духовного и высшего в этом смысле извращение естественного порядка, искажение перспективы. Зло есть предпочтение чувственного, и именно в качестве ложно предпочтительного чувственное или видимое становится греховным, опасным, ядовитым, злым. Видимое должно означать и проявлять невидимое, то есть духовное, именно в такой символической прозрачности весь смысл и всё оправдание его существования. И сталое быть видимое обесмысливается, когда становится непрозрачным, когда оно заслоняет и закрывает духовное, когда воспринимается о себе как нечто окончательное и самодостаточное. Невидимое как таковое, но через мерные и ложные оценки видимого есть зло и грех. В страсти есть такая переоценка предпочтения, известная прикованность или привязанность к чувственному миру страсть есть неестественное движение души или по несмысленной любви, или по безрассудной ненависти к чему-либо чувственному, или ради чего-либо чувственного. Или опять зло есть погрешительное суждение о познанных вещах, сопровождаемое их неподобным употреблением. Страница 222. При подобном Максим повторяет обычную аскетическую схему развития страстей. Вокруг внедрившегося в душу чувственного образа возникают как боложные бы точки кристаллизации в душевной жизни человека, и к этому разлагается весь душевный строй. Можно различить три типа страстей: самолюбие плотское, насильние чувства или ненависть и неведение, духовная слепота. Но мир страстей очень пёстёр и многообразен в нём два полюса удовольствие и слава вместе с тем преподобный максим всегда подчёркивает что человек постоянно находится если не под властью то под тайным влиянием бесовских действий многообразные демоны как бы кружатся или вьются вокруг каждой души, стараясь её завлечь, заинтересовать чувственным, усыпить ум и духовную восприимчивость. Это дьявольское воздействие есть очень мощный фактор, но всё-таки исход борьбы всегда зависит от воли и от конечного избрания. И свое зло, и страсть имеют динамический характер. Это и есть ложная расценка вещей, а потому ложное и вредное поведение. Ложное и вредное, ибо отводящее от подлинных целей и уводящее в пустоты и тупики небытия. Бесцельное и потому ничего не осуществляющее, а напротив растеривающее и разлагающее. Иначе сказать разлад, беспорядок, распад. Можно сказать беззаконие и противовес беззаконию образует закон вообще. А часть закон естественный, вписанный в самую природу человека, как требование жить сообразно естеству. Через созерцание мира можно понять, что этот естественный закон есть воля и мера Божия, установленная для вещей. Закон есть именно порядок, мера, лад, склад, строй. И однако в упадочной немощи человеку было очень трудно руководиться одним только этим естественным законом. Ему был дан писанный закон, закон заповедей. По содержанию это и есть тот же закон естества, но иначе выражены и изложены, проще и понятнее, более доступны. Но именно поэтому и недостаточны. Это только прообраз, прообраз евангельского и духовного закона, которые и глубже, и выше естества, и непосредственно возводит человека к Богу. Вернее сказать, это три разных выражения единого закона, единого задания и призвания человеческой жизни. Важен уже сам мотив закона как меры, скорее внутренний, чем внешний, и одна из задач подвига устроение души. Победа над страстями есть прежде всего устроение это формальный аспект. А по существу это есть очищение, катарсис, высвобождение из чувственных пут и пристрастий. Впрочем, и катарсис есть устроение, выравнивание и восстановление верной иерархии ценностей. Аскетическое деяние или практическое любомудрие и есть преодоление или искоренение страстей в человеческой душе. Страница 223. Главное в нем не определенные внешние действия, но внутренняя борьба. И прежде всего, желания и вожделения должны быть обузданы, так сказать, вправлены в строгий строй души. Эти низшие, но естественные силы души должны быть силой разумного усмотрения, обращены к подлинным и божественным целям. Ум должен стать действительно владычественным в человеке, сведоточием всех сил души и сам должен получить свою средоточие и опору в Боге. Это момент воздержания. Часто приходится при этом прибегать к резким и хирургическим мерам в врачевании: отсекать и искоренять склонности и пристрастия, вольные и страсти, то есть пристрастия воли. Есть и другая сторона невольные страсти, то есть страдания. Сравни у Марка подвижника о вольных и невольных страстях лучше сказать искушение или испытание страданием печаль от страданий это дурная и мирская печаль в сущности прикрытая похоть неудовлетворённая и изнуряющая вжждение наслаждений эти невольные страсти то и страдания нужно терпеть не огорчаясь лишением наслаждений ещё дальше труднее преодоление ненависти и гнева стяжание кротости Это есть некие нечувствительности к раздражениям. Так смиряются страстные силы души. Но остаётся ещё больше. Нужно заградить путь соблазнов. Это включает в себя с одной стороны упражнение чувств, и с другой мысленную брань, очищение и преодоление помыслов. Именно здесь решается аскетическая задача. Ибо иначе всегда вновь зарождается опасность греха нужно отгонять помыслы, сосредотачивая своё внимание на другом, собирая ум в духовном трезвении и молитве, или во всяком случае нейтрализовать их, воспитывая в себе к ним некое безразличие. Здесь делание из отрицательного становится положительным. Нужно не только отсекать страсти, но и творить добро. И бесстрастие не исчерпывается только подавлением страстей, но означает и некое положительное состояние души. Начинается дело не от страха Божия и совершается в страхе. Но любовь изгоняет страх, вернее преображает его в благоговейный трепет. В то же время прозревает ум, созревает до созерцания, чтобы быть способным восходить выше. Бесстрастие и гнозис ведут вместе к любви божественной. В ней есть ступени, и она есть сама я стихия подвига, преуспеяния и совершенства. Естежание чистой и неразделной любви, есть предел и задача аскетического делания. По мере возрастания любовь разгорается и поглощает в себе все душевные движения. В любви завершается и как бы кончается подвиг, любовь свободным. 4 Аскетическое деяние есть преодоление и погашение греховного самолюбия. И завершается оно в любви. Любовь есть полное самоотречение и самозабвение, когда душа ничего не ставит выше, чем знание Бога. Страница 224. Эту любовь Максим называет агапэ. Уже позже и на самых высоких таинственной жизни вспыхивает божественный эрос. Любовь рождает знание, гнозис. Это знание есть созерцание, естественное созерцание, то есть усмотрение божественных мер бытия. Есть пять основных тем познания или созерцаний: о Боге, о видимом, о невидимом, о божьем промысле и о божьем суде. Сравнивая его счисление пяти созерцаний восходит, кажется, к Оригену. И снова здесь есть свои ступени. Сперва познаются только основания, логосы, естественного бытия. Затем постигается и мир мысленный или умный. И только под конец закаленный в молитвенном искусе ум познает Бога. Богословское познание или незабываемое ведение осуществимо только в длительном созерцательном подвиге. Под созерцанием преподобный Максим вообще разумеет не простое видение вещей, как они даны в повседневном опыте, но своего рода духовную прозорливость и дар благодатного озарения. Созерцание есть познание в слове, видение мира в Боге или Бога в мире, как он укоренен в непостижимой божественной простоте. Только через духовное озарение ум и получает способность распознавать энергии логоса, скрытые и потаённые под чувственными покровами. И созерцание неотделимо от молитвы. В созерцательном проникновении к истокам и изведительному основному бытию человеческий ум упадается божественному, становится малым логосом, отображая в себе великий логос. И это есть второй этап духовного восстановления апокатастасиса. Но это ещё не вершина и не предел духовного восхождения. В сердении ум познаёт мир и Бога как творца, и промыслителя, и судью. Но ум должен выйти из умного мира, войти ещё выше в самый таинственный мрак божества. Это цель задачи подвига встреча с Богом, вкушение или точнее предвкушение божественного блаженства. Это ступень и состояние чистой молитвы. Он поднимается в высшие формы идей и приобщается божественного единства и мира. В этом мире он познаёт присущую Троицу и сам становится и обновляется по образу Троицы. На высотах подвижник становится храмом и обителью словом. Он успокаивается на всеблагом ложе Божьем и совершается таинство неизреченного единения. Это брак и обручение с словом. В сущности весь свой путь христианин проходит друг вдвоём со Христом ибо живёт во Христе и Христос в нём. Исполнение заповедей соединяется с Христом ибо они суть его энергии и созерцание приводит ко Христу, воплощённому слову, как к источнику и свидеточью идеального мира. Преподобный Максим много и подробно говорит о таинственном вселении и жизни Христа в верующих душах он опирается при этом на григория богослова в его словах на рождество и на пасху это один из мотивов аскетики преподобного максима жизнь во христе страница 225 другой мотив тоже восходит к григорию богослову Сегерцание Троицы. Но здесь Максим ближе к Евагрию. Через Евагрия он получил оригеново наследие. К нему он отнёсся свободно, учёл и претворил в своём синтезе опыт и благочестие Оригена, и решительно отверг его метафизические домыслы и выводы. Вообще, преподобный Максим не очень оригинален в своей аскетике. Все его мысли можно встретить и найти у более ранних учителей и писателей. Максим и хочет только повторять принятое учение, но он даёт синтез, а не компиляцию. Пятое. Судьба человека решается в церкви. Церковь есть образ и подобие Божие, уже потому, что она едина. Ибо и она благодатью веры совершает в верующих такое же неслиянное единение, какое производит в различных существующих вещах своим бесконечным могуществом и мудростью Творец, все содержащий в себе. Церковь соединяет в себе верующих, или вернее сам Христос соединяет и воссоединяет в ней с собой свои создания, от него же получившее и самое бытие. И в то же время церковь есть образ и подобие всего мира, есть некий микрокосм. Церковь есть подобие человека и как бы некий макрочеловек. Церковь складывается и возрастает, пока не вместит в себе всех призванных или предопределённых. И тогда наступит кончина мира. Тогда прекратится время и всякое движение. Всё остановится и бы устоит. Мир умрёт либо одряхлеет умрет видимой своей стороной, но и воскреснет из устаревшего снова новым в день чаемого воскресения. И человек воскреснет в мире или с миром, как часть с целым, как великое в малом. Воскресение будет обновлением и одухотворением. Не будет больше тления. Тварь получит пресно бытие, нерушимость ради человека. Бог будет всем во всем. Всё станет совершенным символом единого божества. Всё будет проявлять только Бога. Ничто не останется вне Бога. Преподобный Максим напоминает известную аналогию раскалённого железа, и однако в этом божественном пламени не сгорит ни природа, ни человек, ни даже самовластие или свобода человека в своих эсхатологических размышлениях преподобный Максим очень близок к Григорию Нискому и через него к Оригену. И вся схема мысли у него та же распад и восстановление изконного лада, то есть апокатастазис. Но это апокатастазис природы, а не свободы. И естество будет восстановлено в полне и всецелым. Но это ещё не значит, что и свобода всецелая предопределиться к добру. Ещё не значит Ибо свобода или воля есть особая и на иное, никак не сводимая реальность. Можно думать из опыта аскетической борьбы. Максим узнал об этом своеобразии и об иррациональности воли. Узнать добро не значит еще возлюбить или избрать его. Человек способен и не полюбить опознанное добро. Страница 226. Здесь преподобный Максим прямо расходится с Григорием Низким. Логос будет всем для всех, но не для всех это будет блаженной субботой и покоем. Для праведных огонь божества откроется как свет просвещающий, для несчастных как пламень опаляющий и жгучий. Для подвязавшихся и собравшихся в подвиге свои естественные силы, это будет радость и покой. Для неготовых это может оказаться только беспокойством и болью. Вся природа будет восстановлена в ее изначальных и естественных мерах, неопустительный апокатастазис. Бог в своей неизмеримой любви обымет все творение добрых и злых. Но не все и не все одинаково или подобно аналогично получат участие в его любви и радости. Преподобный Максим различает обожжение по благодати и соединение без благодати. Все существующее причастно Богу, поскольку имеет от него самое бытие свое и содержится его действующими силами, но это еще не есть благодатное причастие. Во исполнение судеб Бог восстановит всю полноту своего творения не только в бытии, но и в присно бытии, однако не в благо бытии, ибо благо бытие не может быть дано извне, вне взыскующей и восприемлющей любви. Бог подаст и вернёт грешникам всё, чего они лишились через грех. Восстановят их души в полноте естественных сил и способностей. Они получат способность духовного ведения и нравственной оценки. Они познают Бога. Может быть, они даже потеряют память греха и придут к Богу в неком разумении, но не примут в причастие его благ только праведные способны вкусить и насладиться. Только они причащаются жизни. А люди дурной воли, распадающиеся в своих помыслах и пожеланиях, далекие от Бога, чужды жизни, постоянно умирают, тлеют. Они не вкусят жизни и будут томиться запоздалым раскаянием, сознанием бессмыслицы пройденного уже до конца пути. Это будет неизглаголенная скорбь и печаль. По мысли преподобного Максима, не Бог, но сам грешник уготовляет себе муку и скорбь на день суда. Ибо блаженство и радость возможны только через свободное согласование воли божеской с божественной, через вольное и творческое исполнение божественных определений, через освящение и преображение самой воли в творении заповеди Его. Преподобный Максим не предполагает, что ясное познание истины неизбежно должно определить волю к истине. Максим прямо отвергает оригеновскую концепцию апокатастазиса. Конечно, зло и грех только в воле, но это не значит, что они рассеиваются как призрак. Как аскеты, как богослов, защищавший реальность человеческой свободы в воле, в их кресте, Максим не мог не противоречить Оригену и оригенистам в их интеллектуализме. В отличие от загробной судьбы, последнее обоснование и оправдание подвига страница 227. Он входит слагающей силой в последний суд, ибо человек призван именно к творчеству и делам, призван к тому, чтобы вместить в своей воле волю Божью. И только люди доброй воли, то есть праведных стремлений, найдут в судьбе Божьих удовлетворение, найдут в любви и радости Богообщения предел и исполнение своей жизни. Для других воля Божья останется внешним актом обожение есть цель твари и ради него всё создано, что стало быть, и всё будет обоженено. Бог будет во всём и всем, но это не будет насильем. Самою обожение должно быть принято и пережито в свободе и любви. Преподобный Максим делал этот вывод из точного христологического учения о двух волях и двух действах в них. VIII римскими. Преподобный Иоанн Дамаскин. Страницы с 228 по 254. Глава 1. Житие и творение. 1. О жизни преподобного Иоанна мы знаем немного. Известные нам его жития составлены поздно, уже в XI веке, и в них нелегко выделить бесспорное и достоверное. Родом Ианн был из Дамаска. Носил наследственное прозвище Мансура, что значит победительный. Год его рождения точно неопределим. Это был конец VII века. Отец Иоанна по имени Сергей ибн Серджун служил при дворе халифа в звании великого логофета, то есть сборщика подати, вернее, откупщика или мытаря. Впоследствии его сменил сам Иоанн. Иван получил хорошее образование. По преданию, он учился вместе с Косьмой, впоследствии Моюмским, у некоего пленного инока из Калабрии, тоже по имени Косма. Очень рано пробудились у него богословские интересы. Не знаем точно, когда Иван удалился от двора и затворился в обители святого Савы. Можно предполагать, что уже до начала иконоборческой смуты. Замечательные слова преподобного в защиту святых икон привлекли к нему всеобщее внимание. Жития преподобного рассказывают о клеветах и гонениях на него при дворе халифа, о жестокой каре и чудесном исцелении. В монастыре преподобный проводил жизнь строгую и замкнутую в смирении и послушании, что так ярко и трогательно описано в общеизвестном житийском сказании. Больше всего преподобный Иоанн занимался здесь писательством, чутко откликался на богословские темы дня, и в то же время составлял божественные беснопения. По его собственному указанию он был поставлен в априсвитером Иоанном Иерусалимским V, то есть, во всяком случае, не позже 734 года. В Иерусалиме он оставался недолгым. Год кончины преподобного мы не знаем. Можно думать, что скончался он ещё до Иконоборческого собора 753 года. Страница 229. Второе. В истории богословия место преподобного Иоанна определяется прежде всего его трудами систематического характера. Это его источник знаний, посвящён он Косме Маюмскому. Этот обширный догматический свод состоит из трёх неравных частей. Первая философские главы или диалектика, составлена по Аристотелю, сравни толкование Парфирия и Амония. Здесь речь идёт больше всего об определении основных понятий. И вместе с тем это своего рода естественное богословие, познание сущего как такового. Вторая часть озаглавлена О ересях вкратце. Это краткий перечень ересей и заблуждений, всего 103, составленный главным образом по литературным источникам, начиная от Епифания. Интересные тексты приводимы о заблуждениях Меселиан и цитаты из Филопона о сущности и ипостаси. Заключается этот краткий ересиологический очерк богословским исповеданием веры. Третья часть есть точное изложение православной веры. Это опыт системы. Однако материал собран очень неравномерно, и о многих членах веры не говорится вовсе. Нет особой главы о церкви. Строгого порядка в изложении нет. Всего больше сказано на христологические темы. Чувствуется, что еще совсем недавно это были боевые и тревожные темы. В изложении Дамаскин следует часто буквально предшествующим отцам, особенно Григорию Богослову и великому Дионисию, реже другим копадакийцам Кириллу и Леонтию. На других отцов он ссылается очень редко, из западных упоминает только Папу Льва, на доникейских писателей вообще не ссылается. Дамаскин не претензает на самостоятельность, напротив, он стремится выразить именно общее и принятое мнение или веру и при этом свободный и творческий разбирается в богословском предании, различает основное и побочное, не вдаётся в спорные рассуждения, но и не закрывает проблематики. В философии Демаскин исходит из Аристотеля, но вернее называть его эклектиком. Во многих случаях он скорее платоник под влиянием своих атических авторитетов, Григория Богослова или Дионисия. Влияние этого догматического свода, скорее, чем система, было великое и на востоке, и на западе. Впрочем, творческих продолжателей у Дамаскина не было и в Византии. Уже в начале 10 века дамаскинов свод был переведён по-славянски. Может быть, ещё при жизни Дамаскина его переводили по-арабски. В 11 веке точное изложение было переведено по поручению папы Евгения III по латыни. 1150 год. И этим очень неисправным переводом пользовался Пётр Ломбард, а затем и Аквинат. Третье. Из догматических сочинений нечастного содержания и преимущественно полемического характера нужно назвать прежде всего знаменитые слова против отвергающих святые иконы. Их три, и писаны они в 726, 730 годах. Свои богословские рассуждения Дамаскин подкрепляет здесь сводом антических и других свидетельств. Представляет интерес книга Иоанна против Якувитов, известна в двух изложениях. К ней примыкает ряд отдельных догматико-полемических очерков против монофизитов, монофилитов и манихеев. Особо нужно отметить известный сборник священных сопоставлений, священные параллели Это есть свод текстов и отеческих изречений по различным вопросам веры и благочестия, расположенные в алфавитном порядке по предметам. Однако первоначально весь материал был изложен систематически, в трех отделах – о Боге, о человеке, о добродетелях и пороках. Сохранились списки и этой первоначальной редакции, именно ее и можно усваивать самому Иоанну. Затем его свод не раз подвергался обработке. Как и сам он продолжал уже дело своих предшественников. Четвертое. Особого внимания требуют труды Дамаскина как песнописца. Уже Феофан называл его златоструем. По обилию в нем благодати Святого Духа, текущей в словах его и в жизни. Определить точный объем песенного творчества Иоанна очень трудно. Вряд ли можно приписывать ему составление урона у кто их, как его, личное дело. Это труд ряда поколений, в котором есть и доля Домоскина. И можно думать, что именно Домоскин сводил уже сложившийся порядок службы к определённой схеме. Вероятнее ему принадлежат воскресные догматики, а может быть, и воскресные каноны христологического содержания. Особо нужно назвать пасхальную службу, в целом не только канон, и ряд праздничных канонов – Рождество, Богоявление, Преображение, Вознесение, Благовещение, Успение и другие. Кроме того, знаменитые погребальные «Самогласны» и «Антифоны». У Дамаскина, как и у Косьмы Маюмского, очень чувствуется влияние Григория Богослова, сравни с Холией к его стихам, составленные Косьмоем. Влияние Домоскина на Востоке и богослужебной поэзии было решающим. Чувствуется оно и на западе. Пятый. Сравнительно мало Домоскин занимался экзегетикой. Смотри его не самостоятельные объяснения к посланиям Павла, которыми воспользовались, кажется, и Куминий, и Феофилакт Болгарский. Сохранилось несколько проповедей, из них особенно интересны слова в день Успения и на Преображение. Нужно отметить ещё ряд отдельных статей аскетического или этического содержания. Несомненно, не принадлежады к Димыскину житье Варлаама и Иоасафа, составленные ещё в середине VII века в обители преподобного Савы неким Иоанном. Страница 231. Глава вторая. Богословская система. Первое. Домоскин как богослов был собирателем отческих преданий. В отцах он видел богодухновенных учителей, богоносных пастырей. Не может быть между ними разноречия, отец не противопоёрствует отцам, ибо все они были общниками единого Духа Святого. И Домоскин собирал не личные мнения отцев, но именно отческое предание. «Единичное мнение не есть закон для церкви», — говорит он и повторяет за Григорием Богословом, — «одна ласточка не делает весны, и одно мнение не может не спровергнуть предание церкви от пределов до пределов земли». Все ближе до москин к абадакийцам, к ариопагитикам, в христологии повторяет Леонтия и Максима связь с скопадокицами и с великим дианисом, сказывается прежде всего в самой постановке вопроса о богопознании в первых же главах точного изложения. Домоскин начинает с поведания непостижимости божества и ограничивает богословскую подливость пределами вечными, пределами откровения и предания Божия. И не всё познаваемое выразимо и удобовыразимо. Истина Бытия Божия имеет непреложную и естественную очевидность, постигается из рассматривания самого мира. Но что есть Бог по существу и по естеству, это совершенно непостижимо и недоведомо. Впрочем, от противного мы можем с некоторой очевидностью усмотреть, что Бог не есть. Возможно, во-первых, отрицательное определение через отрицание всего, что сказуется о Твари, и одно в нём непостижимо его беспредельность и непостижимость. Во-вторых, познание того, что не есть самою сущностью Божие, но что относится к естеству, такое определение Бога как премудрого и благого. Этого рода положительные имена означают Бога как виновника всего, то есть в его творческом откровении миру, и переносится на него от его произведений или дел. Таким образом, Домоскин различает апофатическое и катафатическое богословие. Катафатически говорится только о действиях Божьих энергиях, если только катафатическая форма не прикрывает апофатического смысла. И богословский катафазис должен опираться всегда на прямое свидетельство откровения. Второе. В изложении триаческого догмата Дамаскин повторяется снова у Кападокийцев и более всего Григория Богослова. Он подчёркивает неизреченность и недоведаемость триаческой тайны. Верою, что Бог в трёх ипостасях, но как? выше всякого как? Ибо Бог непостижен. Не говори, как Троица есть Троица, ибо Троица неисследима. И нельзя подыскать даже подходящего образа или примера для сравнения. Но есть единица и Троица, и была, и есть, и будет во веки. Страница 232. Верую, познаётся и поклоняется. Верую не изысканием, не исследованиям, не доказательством. И чем более следует, тем более не познаётся, и чем более вызывает любопытство, тем более скрывается. Это не значит однако, что невнятно или нема для разума истинно божественного единства. Напротив, именно в троическом откровении разрешаются противоречия естественной мысли, бессильно колеблющейся между языческим политеизмом и косным единобожием иудеев. Автономия снимается в синтезе изучений иудеев Единство естества из эллинизма, различие по ипостасям. Сравни у кападокийцев. Вслед за кападокийцами Домоскин больше всего говорит о различии ипостасий. В едином существе Божьем три ипостаси неслитно соединяются и нераздельно разделяются, и в этом именно тайна. В этом несоизмеримое отличие божественного бытия от твари. В тварном бытии мы сразу и в действительности видим различия постасей или неделимых, и уже затем умом и мыслью усматриваем общность, связь и единство. И в мире существует только неделимый индивиды и постаси, и в них осуществляется общее, несуществующее само по себе, но только во многих. Это по Аристотелю И потом к общему мы здесь восходим вторично, выделяя одинаковые, повторяющиеся свойства. Иначе сказать, тварь есть область действительной множественности, в которой умом и размышлением мы открываем общее, сходное, тождественное, единое. Это область раздельного существования, область числа в строгом смысле слова: 2, 3, много. Иначе нужно говорить о Боге. Бог един по существу, и как един и открывается. Мы веруем в единого Бога, единое начало, единая сущность, единая власть, единые силы, единое хотение, единое действие, единое царство. В единстве Божьем мы воспринимаем сразу и реально. Мы знаем единого Бога, но мыслью разумеваем в Божестве различие по свойствам, то есть по ипостасным особенностям. В едином Боге мы уразумеваем троичные различия, саму троичность ипостасий. Мы приходим к ипостасям, а не исходим от них, и мысленно приходим к ним не как к раздельным особам или неделимым, но как к слитным, нераздельным, безначальным образом вечного существования. Мы различаем ипостаси только в мысли или в примышлении. Эпиноэ на это не умоляет их онтологической несводимости. Эпиноэ означает у Домоскина, как и у Кабадакиса, прежде всего, некое размышление и углубление, упрощающее и проясняющее целостное и нерасчленённое восприятие и знание вещей, открывающее в том, что сперва и для чувств представлялось простым сложность и разнообразие, но разнообразие действительно сущье. От единства мы не сходим к троичности. Троичность вполне реальна, но реальна иначе, чем всякая множественность во твари. Страница 233. В Божестве троичность данная открывается в нераздельности единого существа. Святой, присущественной и всего высшей и непостижимой троицы общности и единства усматривается на самом деле, а не в размышлении, по причине совечности лиц и тожества их сущностей, действия и воли, по причине единодушия мысли и тожества власти и силы, я не сказал «подобия», но тожества. Ибо одна сущность, одна благость, одна сила, одно хотение, одна власть. Одно и то же, не три подобные одно другому, но одно и то же движение трёх ипостасий. Ибо каждая из них едина с другими не менее, чем с самой с собой. Поэтому различие только мыслится. Различение никогда не переходит в рассечение, как и различение не переходит в раздельность. Нераздельное разделение, ибо ипостаси единого Бога не только подобные, но именно тождественны по существу. Не общность свойств их соединяет, как соединяет общность свойств и признаков тварные ипостаси в единый род или вид, не более. Напротив, различные свойства и особенности только обозначают в существенном единстве божественной жизни троичность несизмеримых и несводимых образов существования. Бог есть единая простая сущность в трёх совершенных ипостасях, высшей и прежде всякого совершенства. Божеское единство не складывается из обостасей, но есть в трёх ипостасях, есть в трёх и есть три. И каждая из трёх имеет совершенную ипостась, то есть совершенную полноту существования, подобно тому, как совершен каждый камень, а не есть только часть своего вида. Мы называем ипостаси совершенными, чтобы не ввести сложность в божественное естество и бессложение начала раздора. Сложение никогда не даст действительной сплошности, непрерывности и единства. И опять говорим, продолжает Домоскин, что три ипостаси находятся одна в другой взаимно. Единое Божество не только не составляется из ипостасей, но и не распределяется по ипостасям. Так что во всех и в каждой из них равно и тождественно содержится вся полнота божественного естества и различающие особенности не имеют, как то бывает в тварных особях, случайного, акцидентального характера. Божество не раздельно в разделённых и общее в разделённых им присущее единично и сообща. Отец свет, сын свет, дух святый свет. Но един свет три сияющий. Отчец премудрость, сын премудрость, дух святый премудрость, но едина премудрость божественная, три светлые и три солнечные. Един Бог, а не три. Един Господь святая Троица. Единосущье означает именно это конкретное тождество сущности, не отвлечённую общность, но единичность. Ибо происхождение второй и третьей ипостаси от первой не вносит никакого деления или распределения. В Троице нет никакой текучести. Домоскин постоянно повторяет слово нетекуче страница 234. Отец не изливается, не истощается в сыне и духе, но всё, что имеет Отец, имеет Сын, и имеет Дух. Конечно, отвлекаюсь от несмеримых ипостасных различий. Ипостаси пребывают и утверждаются одна в другой, неотлучно и неудалимо одна у другой, не слитно вмещаясь одна в другую без всякого уничтожения или смешения или слияния. Божественные ипостаси различаются между собою в том, что никак не относится к самой сущности, ибо по постоянному напоминанию Домоскина всё божеское естество совершенным образом находится в каждой из ипостасей, всё во Отце, всё в Сыне, всё в Духе Святом. Имена Отца, Сына и Духа обозначают образ существования и взаимного отношения ипостаси. Что означают эти отношения? В отличие от отношений между тварными ипостасями, самою существование которых ещё не предполагает необходимой нахождения именно в определённых отношениях друг к другу, божественные ипостаси ничем, кроме своих соотносительных свойств между собою, не различаются, и поэтому именно эти свойства и не случайны. Они совпадают с самим бытием ипостаси. Божественные ипостаси имеют нераздельно и равноторжественно одну, а не только одинаковую природу. Третье. В троических отношениях открывается тайна божественной жизни. Одиночество было бы чуждо любви. Дамаскин не развивает этой мысли и вообще не вдаётся в спекулятивное раскрытие троичности. Он ограничивается повторением прежних отеческих доводов «Словом Господнем небеса, утвердишася, и духом уст его вся сила их» Псалом 32, стих 6. Этот псаломский стих и другие подобные места были не раз предметом троического истолкования у восточных отцев до Дамаскина, и с этим связана типическая особенность восточного представления в отношении второй и третьей ипостаси как слово и дыхание, сын и дух святый, совместным происходит от отца, сопроизходит от него. В этом отношении восточный образ представления существенно отличается от западного. По аналогии человеческой души сравню Августина. Для востока всегда оставался типическим древний образ представления триадической тайны, исходя из содержания первой ипостаси, как единого начала и источника божества. На западе, с Августина утверждается иной тип мысли, для которого характерно начинать с созерцания общей природы божества. Домоскин всецело принадлежит к восточному типу. Если он говорит, что в богословии мы исходим от единства, чтобы прийти к троичности, это вовсе не то значит, что мы начинаем с созерцания общей природы Это значит узнавать в Боге Отца тем самым Отца, единородного Сына и начала Духа Святаго, соисходящего рождаемому Сыну. Страница 235. Веруем в единого Бога это значит вместе с тем в единого Бога Отца, Сын и Дух суть некий ипостасный силу Отца и происходит или вернее сопроизходит от него. Что происходит, но так что вместе с тем рождением сына таинственно и недоведомо есть как бы первое. Есть некое богоприличные условия соисхождения сопутствующего духа через сына исходящего и в нём почивающего. Ибо есть некий таинственный богоприличный порядок божественных апостасий, означаемый и неизменяемым порядком самих имён, не допускающим перестановки. Не в этом ли смысле следует, естественно, понимать знаменитые слова Григория Богослова, повторяемые и Дамаскиным? «Единица из коней, двинувшись в двоицу, на троице остановилась, и это у нас Отец и Сын и Святый Дух». Отец, как имя первой ипостаси, обозначает ее в отношении ко второй, и нужно прибавить именно и только ко второй, ибо отчество и сыновство – сравнению Василия Великого со относительным. И отец не рождает Духа Святаго, а Дух Святый не есть сын Отца, но дух Отца, как от Отца исходящий. Дух Святый имеет быть ие от отца не по образу рождения, но по образу исхождения, хотя для нас и неясно различие между образом рождения и исхождения. Во всяком случае имя Отца относится к первой ипостаси, как к началу второй вместе с тем, следуя Григорию Богослову, Домоскин называет первую и Постась нерождённою, чтобы оттенить внутритрейческую безначальность Отца, то есть, что Отец есть первая и начальная Постась, начало Божества, единственная и предначинательная причина божественной жизни, корень Божества. Безначальный Отец есть начало Конечно, безначальное, то есть вечное и вневременное начало совечных, второй и третьей ипостаси. Только отец есть начало или естественная причина в троической жизни, сына же не называем причиной, ибо он от отца. Основное имя второй ипостаси есть «сын», и соответственно ипостасные свойства есть «рождение» рождение вне времени и безначальное рождение из отчего естества то есть в силу естественной производительности божества как действие естества вслед за древними отцами и домоскин предполагают рождение творению делу воли или хотению Божественное рождение безначала и нескончаемо, оно выше всякого изменения и возникновения. Ничего тварного, ничего первого второго, ничего господственного рабского нет во Святой Троице. Сын есть совет, мудрость и сила Отца. И нет в Отце другого слова, мудрости, силы и желания, кроме Сына. Сын есть образ Отца, живой, естественный и неотличный образ по природе во всём отцу подобный и во всём ему тождественный, носящий в себе всего отца. Страница 236. Имя Духа Святаго, указывая для домоскенеа скорее на некое божественное дуновение, чем на духовность. И в этом смысле есть некое собственное имя Третий Ипостаси. Дух Святый от Отца исходит. Отец изводит Духа есть из водитель, а дух из ведений. Дух Святый, по исповеданию Домоскина, исходит от Отца, но через Сына. Дух Святый, определяет он, есть сила Отца, проявляющая сокровенное божество из Отца через Сына исходящее, как знает сам он. Вряд ли можно сомневаться, что Дамаскин имеет при этом в виду не только временное послание или сошествие Духа Святаго в мир для откровения и освящения тварей. Дух есть и известительное сокровенного божества сила Отчия, но не только в откровении есть Он Дух Сына. В объяснении на Трисвятое Дамаскин прямо говорит, от Отца через Сына и Слово исходит, но не сыновнин. И в книге просив манихеев: Отец вечно был, имея из себя своё слово, и через своё слово свой дух из него исходящий. Но вместе с тем, утверждаемое досконально таинственное послство сына в вечном, внутри треическом исхождения духа от отца через сына, никак не равнозначно тому причинению от отца, которое является началом и постоянного бытия духа так что всякая мысль о каком-бы-то ни было сопричинении от сына безусловно исключается. О Святом Духе говорим, что он от Отца, и называем его Духом Отца, но не говорим, что дух и от сына, и называем его Духом Сына. И исповедуем, что он и открылся нам, и преподаётся нам через Сына. Сравни Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 22. Дух есть дух сына, а не как из него, но как через него от отца исходящий. Ибо один только виновник, то есть причиняющий. Отец домоскин твёрдо различает н и де. И де для него не заключает в себе никакого причинного момента. Через сына выражает какое-то совершенно особое отношение второй и третьей ипостаси, некое посредство сына, как предшествующего в троическом порядке, как второго перед третьим, что бы это ни значило. Дух святый от отца, дух сына, но не сына, как дух уст божих, известитель слова. Дух есть образ сына, как сын есть образ отца. Это значит, что в духе открывается слово, как в слове Отец. Ибо слово есть вестник ума и дух обнаружения слова. Дух от Отца исходящий в Сыне почивает, как его проявительная сила. Говоря о явлении прохождения восияния Духа через Сына, отцы IV и V веков имели в виду прежде всего раскрыть и утвердить истину трического единосущия и существенного и преискинного вечного единства Духа со Словом и Отцом. И потому уже нельзя ограничивать через Сына только фактом соществя Духа во времени на тварь. Страница 237. В этом смысле особенно выразительно учение копдакийцев и в частности святого Григория Ниского. Сравне ещё символ Григория Чудотворца. Григорий Ниский прямо указывает как на отличительную особенность третьей ипостаси, на то, что сын происходит непосредственно от Отца, а дух от первого же при посредстве через того, кто от него прямо. И это посредничество сохраняет единородность с сыновству. Дух Святый после того Григорию происходит от Отца не так, как единородный, но является через самого Сына, как свет воссиявающий через рождённый свет, однако причиной ипостасии, имеющей из первообразного света. К этим словам святого Григория непосредственно примыкает Домоскин, повторяющий его мысль о Духе как о среднем или связующем Отца и Сына. Дух есть средний между нерождённым и рождённым, и через сына соединяется, примыкает к отцам, в сравне у Василия Великого. Преподобный Максим выражался также: "Дух неизреченно исходит по существу от Отца через рождённого Сына". И после Домоскина также выражается патриарх Тарасий в своей синодики приняты на Седьмом Вселенском соборе. Верую и в Духа Святаго, Господа, и животворящего, и же от Отца через Сына исходящего. Домоскин был только выразителем этого общего восточного богословского мнения. Может быть, у него через Сына получало, кроме того, смысл намеренного противопоставления западному филиокве, имеющему уже у Августина причинный оттенок, мотив со причастностью сына. На востоке напротив всегда подчёркивали совершенную единичность начала или причины во Святой Троице. Это первоисточная ипостась Отца, источник рождающий и изводящий, по Дёмаскину. Отсюда некое сораинство Сына и Духа, как вечно происходящих от единого начала. Однако так, что не изменяется в Бога откровенный порядок ипостаси, и Дух познается на третьем месте, исходит через Сына. Это значит, что исхождение Бога прилично и недоведомо предполагает рождением.